Глава одиннадцатая. Тайное зло. Хэти сделала жадный глоток и остановилась, выдыхая. Можжевельник ощутимо возвращал силы и бодрил. Оглянулась на Рэя, Самой не верила, что смогла справиться с неизвестным заклятием. Перевела взгляд на Фиал с пойманной заразой в руках Бахар. Там колыхалась и пульсировала темными вспышками неизвестное зло. Кто его сделал, Любава? — Не знаю, деточка, но заговор старый. При моей жизни я такой в первый раз встречаю. Правда, бабуль моя рассказывала, что в прежние времена смертельные заклятия были в ходу. — Бабуля твоя! — хмыкнула Хэтти, откинувшись головой на стену и давая себе отдых. — Это ж сколько лет назад было. — Давно! — невольно улыбнулась старушка. — Может, у кого-то остались старые зелья? — Может, и остались, — согласилась Хэтти но мне кажется новые это заготовки травы как будто недавно собраны ох ты ж любава испуганно зажала рот рукой нет у нас ведь деточка а знахарк только я одна некому такое зелье створить не верю скорее всего ты просто не знаешь о ней постарайся припомнить не слышала ли чего то странного нет растерялась старушка если только О, пару лет назад мельник внезапно скончался, а здоровый мужик был. Вот все и удивились его смерти. Мельницу его староста себе забрал. Родственники покричали, да и утихли. Старосту нам сам князь назначил. Опять же с Рэм случай был в прошлый раз. Дочка староста его приворожить пыталась. А на днях я слышала, что у нее бабка ведьмой была. Разошлась старушка. «Не нравится мне семейка вашего староста». «Да мало кому не нравится», — махнул рукой Любава. «Только жаловаться некому». «Почему же некому?» — раздался от порога голос Тевиша. «Ты, Любава, всегда мне могла пожаловаться? Вы с Секуртом да мои люди, а не отца. За вашу безопасность я отвечаю. И если речь идет о тайной ведьме, то тем более это мое дело. Так что, Хэти, у меня к тебе будет просьба» пройти со мной по домам в деревне и найти, где использовали ведовство без разрешения. У меня есть ведовский амулет для этого, но ты ж знаешь, они работают только в руках сильной ведьмы. Отдохни пока, а к вечеру проведем рейд. Вам с Рэйм как раз временный домик успеют поставить. Хэти кивнула, соглашаясь. Она и правда потратила много сил и едва сидела на стуле. Уснула почти моментально, только голова коснулась подушки, что Любава бросила наспех на лавку рядом с Реем. И жесткая кошма под телом показалась Хэти лучше любой перины. К вечеру Рея, которому Любава по распоряжению Хэти давала сонные травы, перенесли в отдельный домик. Хэти со своими травами, зельями и амулетами тоже перешла туда. Восстанавливать Рея придется не один день, это она понимала. А потом они собрались у смотрителя за столом, чтобы определиться с поиском тайной ведьмы. Хотя все были почти уверены, что это неизвестная ведьма — дочь старосты. Но в любом случае это надо было доказать. Мои люди уже прошлись по селу, собирая сведения. Ты видишь листы донесений. Старосты многие недовольны, а дочку его так терпеть не могут. Много неприятностей устроила местным девицам. И часто использовала зелья. Откуда у нее зелье, если ближайшая ведьма живет в столье отсюда, в городе? А то, что делает Любавок к вредным зельям никак не отнесешь, со смешком добавила Хэти. Вот-вот, согласился Тевиш. Так что предлагаю сразу идти к старости. Если лес-то ведьма, то в доме сохранились следы ведовства. Может, и сохранились? Любава нерешительно вступила в разговор. Но я на рынке слыхала, что увез старста дочку куда-то. И сам сбежал, — добавил княжич. Мне люди уж доложили. Но это не страшно. Магия сюда уже возвращается. На небольшие расстояния порталы бьются легко. А след люди всегда оставляют. Найдем. От наказания никто не уйдет. Собрались и немедленно отправились в деревню. У Хэти даже сомнений не было, что они не найдут преступников. Найдут и без возмездия не оставят. За Рей она не только тюрьмой, но и смертью пригрозит. И рука не дрогнет. «Ваше сиятельство!» Голос мага, первым подошедшим к дому старосты, был тревожным и предупреждающим. «Стойте! Здесь темная магия!» видишь Хэти и несколько сильных магов немедленно спешились и, сканируя пространство, начали медленно приближаться к дому. Да, направляясь в село, они предполагали, что там применялись какие-то запрещенные зелья, но что встретят здесь настоящую темную магию — нет. Она была сильная, древняя, незнакомая. И если маги чувствовали ее как просто безличную враждебную силу, то Хэти видела темное заклятие сильные древние ведьмы. Может быть, даже равно ей по силе. Правда, откуда здесь древняя ведьма, было неясно. «Всем не двигаться!» — распорядилась властно. «Ты же, отведи людей в сторону!» Все молча повиновались, с интересом наблюдая за Хэти. Она порылась в своей поясной сумке и достала небольшой фиал с золотисто зеленым содержимым. Ни разу в жизни ей еще не приходилось применять это зелье, приготовленное много лет назад на выпускных экзаменах в Ковине. Тогда это было скорее теоретическое задание — создать зелье против темной магии. Самой темной магии в открытом доступе уж давным-давно не было. Темные магии ведьмы все зарегистрированы и применять свою силу не могли без разрешения. Поэтому Хэти даже не предполагала, Что встретит темное ведовство за оградой сельского дома в далекой провинции, но встретила. Мать пресветлая, верю в силу и справедливость твою! обратилась Хэти к богине, открывая фиал. Призываю к изгнанию зла и светлой защите! Она встала, вознося руки к небу и громким речитативом произнося заклинание против зла. От ее рук вверх заметнулся стол белого света. Тевиш вздрогнул, увидев воочию мощь подруги, а маги невольно закрылись щитами, хотя магия Хэти никому не могла навредить, кроме зла. С каждым следующим словом заклинания столб магии становился все мощнее, плотнее, грознее. «Сила светлая, не откажи! Воля светлая, укрепи! Да сгинет зло, откуда бы оно ни пришло!» Пусть не погибнут невинные, да будет так!» С последними словами Хэти резко направила руку на дом старосты и сжала ее в кулак. Вслед за этим жестом столб магии тоже изменил направление и устремился к дому. Миг и яркая вспышка ослепила глаза. Люди невольно зажмурились, а когда открыли глаза, не смогли сдержать удивленные возгласы. «Дома старосты не было. Совсем!» Но шокировало даже не это, а то, что в центре пустого места сидела девочка, служанка лет пятнадцати, в рваном платье, худая и изможденная. Она была связана прочным кожаным жгутом, который крепился к останкам печи. — Ты, вешь! испугалась Хэти, — твои люди говорили, что в доме никого нет. — Так и есть, — кивнул княжич. — По не в доме никого не было уж несколько дней. Хэти торопливо подошла к девочке и начала освобождать ее от привязи. — Как тебя зовут? — -на Найда, — наконец вымолвила та трясущимися губами. — Расскажешь, почему ты привязана? Все же не слишком торопилась жалеть девчонку Хэти, мало ли. Слишком часто на ее опыте самые безобидные на вид люди оказывались отъявленными мерзавцами. — Хозяйка привязала к очагу. Стучала зубами девчонка, чтобы заклятье держалось. Я должна была сгореть вместе с домом или еще как-то погибнуть. И тогда моя кровь скрепила это заклятие навечно. Это место стало бы местом темных сил ведьм, договорила девочка и призналась. Я думала, умру. Магия мудра, ответила Хэти. А светлая магия еще и милосердна. Я просила, чтобы не пострадали невинные. Ты жива? Значит, ты невинна. Хэти подняла девочку с земли и бросила разрешение. Можешь идти домой. Твоя хозяйка сюда уже не вернется. У меня нет дома, госпожа ведьма. Тихо призналась служанка. Меня нашли на дороге, дали имя Найта. Я жила у староста в служении. Вот как? Тевиш. Хэти повернулась к княжичу. Мы можем узнать, откуда эта девочка? Из какой семьи? Это ведь твое княжество. Кровь твоих подданных где-нибудь да засветилась на любом договоре, прошении, книге рождения и смертей в храме. У крови всегда есть след. Ты права. Если дитя из моего княжества, то ее родных мы найдем, а виновные в сиротском детстве девочки будут наказаны. Но если она не из наших земель, то поиски могут быть долгими. Тогда девочку проще отдать в столичный приют. Я займусь ее судьбой лично, Хэйти. «Верю тебе, Тэвиш, иначе будет несправедливо оставить девочку, перенесшую темную магию, на откуп случаю». «Скажи, Найда!» — обратилась она снова к маленькой служанке. «Твоя хозяйка ведьма?» «Не знаю», — неуверенно отнекалась девочка. «Если и ведьма, то слабая. Она все время просила помощи у призрака своей прабабки». «Призрак прабабки?» «Ух, эти глаза полезли на лоб». Ковин давно навел порядок во всех землях с неупокоенными призраками. Да, она его в кольце носила. Всегда! Твердо ответила девочка. А зелья? Они же свежие были, из трав нашего времени. Не понимала Хэти. Призрак диктовал, Леста делала, травань с хозяином месте искали. Теперь Хэти стало все понятно. Древняя ведьма, похоже, была сильной и умной. Но правнучке ее сила не передалась. Леста злилась и вовсю эксплуатировала прабабку. Но кто изготовил такой мощный артефакт хранилища для души темной ведьмы? Хэти знала всего несколько умельцев, могущих сотворить такое, по пальцам одной руки пересчитать. И ни один из них не был связан с темными ведьмами, по данным Хэти и Ковина. Интересно. видишь с магами... В это время осматривали территорию и пришли к выводу, что теперь она безопасна. Признаков темной магии нет. Я немедленно сообщу отцу, что его ставленник был связан с темной магией и держал в страхе всю деревню. — А значит, князю подавал ложную информацию. — сурово нахмурился княжич. — Не понимаю, как отец мог так обмануться в человеке? Обычно на должности старост, и гирей лесничих он назначает честных и добросовестных людей. Да тот же Сигурд! Это уж позднее Сигурд и Любава стали моими людьми, а лесничество — моей территории. Но первоначально назначал их сюда отец. Случаи с этим старостой даже странны. Но Хэти было не до проблем Тевиши и князя. Это их территории и их подданные. Она свою задачу выполнила. Место темного ведовства нашла и уничтожила, не дала сотворить здесь круг темной ведовской силы, а теперь ей срочно надо было вернуться к Рею. Ты видишь, я возвращаюсь к Рею. Если тебе нужна будет моя помощь, зови. Конечно, Хэти. Спасибо тебе. Благодарю богов за твою силу и удачу. Хэти дружески пожала княжечу руку, оценила уровень магии и открыла короткий портал до лесничества. С удовольствием отметила, что магия все увереннее проявляется в приграничных землях, а значит, в ее королевстве, Кутаре, дело с магией тоже идет хорошо. Через несколько мгновений она была уже на месте, где ее встретила Любава с тревожно-радостным возгласом. «Рэй, тянулся!